хоть и подавали её в помещении неуютном, больше похожем на столовую, причём столовую, которую курирует сам инспектор, явно не брезгающий брать на лапу. Хозяин заведения очень обрадовался миру и обслужил его с друзьями по-царски. Кроме основного блюда, им принесли ещё шашлычки из куриных сердечек и сочные барание кибабы. Насытившись, попросили кальян и приступили к беседе. Для начала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 Так-то, третий. Что вся эта бессмертная кодла жрать будет? Перенаселение, голод, социальное угнетение, война. Но ну, этот я сам могу развенчать, отозвался Даниэль. Я делал исследования по этому поводу. Он вспохватился. Так, для себя. Так вот, ресурсов планеты хватит ещё на 10 таких населений, как сейчас.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 но людям проще взять в руки меч, чем мотыгу. А срам пикрыть, напомнил Бронфильд. Завернитесь в майсовые листья и прекратите мне голову морочить. А если холодно, как в Сибии, не унимался писатель, тогда выпейте водки, убейте пару медведей и завернитесь в их шкуры. Тогда возразил малыш. Но всё равно планета не резиновая, когда-то наступит предел.